Едет музык на машине, его останавливают двое и сбрасывают. Извините, пожалуйста, у вас не будет сотового, а? Э, сотового? нет, вот есть э, друг сотовый. Граненый. Саган. Ну, Муж в отчаянии! Жизнь утратила для него всякий смысл и интерес. Он забирается на подоконник собирается с духом чтобы броситься с 13 этажа вниз вдруг в комнату заглядывает жена. мусор захватить с собой бездельник В вашем казино совершенно невозможно выиграть! Что это такое? Мы по мы по теме Вот вчера, например, у нас музыки из налоговой играли Очень довольные усы У психиатра Могу сообщить вам радостную вещь Да, доктор Мне полностью удалось избавить вас от гомосексуальных наклонностей Ах, милый доктор, это прекрасно Я с таким удовольствием поцеловал бы сейчас вас Как бы ни возник рецидив в голове Доктор, да. я. Да, не, не, не ладно, Вам, собственно говоря, и на коленях у меня сидеть не следовало бы. А почему пчелы живут всего 30-40 дней? А сколько бы ты протянула, если бы честно отпахал медовый месяц сам, а?